Таблица 15.2. Стратегии при суицидальном поведении. Для основного терапевта в случае, если имело место кризисное, суицидальное или парасуицидальное поведение, терапевт не поддерживает с пациентом телефонный контакт в течение 24 часов после совершения суицидальных или парасуицидальных действий, кроме случаев угрозы для жизни пациента. Суицидальное или парасуицидальное поведение пациента обсуждается на ближайшем психотерапевтическом сеансе. Оценка частоты, интенсивности и серьезности суицидального поведения. Проведение цепного анализа поведения. Обсуждение возможности применения альтернативных решений, кроме простого перенесения кризиса. Подчеркивание негативных последствий суицидального поведения. Подкрепление несуицидальных реакций. Помощь пациенту в принятии обязательств по не суицидальному плану поведения. Валидация страданий пациента. Нахождение взаимосвязи нынешнего поведения пациента с общими поведенческими паттернами. Для основного терапевта при угрозах непосредственного суицида или парасуицида оценка суицидального или парасуицидального риска. Терапевт использует известные ему факторы, относящиеся к суицидальному поведению, для прогнозирования долгосрочного суицидального риска. Терапевт использует известные ему факторы, относящиеся к ближайшему суицидальному поведению, чтобы прогнозировать непосредственный суицидальный риск. Терапевт составляет, держит при себе и использует карточку кризисного планирования. Терапевт осведомлен о степени риска для жизни различных методов совершения суицида или парасуицида. Теопевт консультируется со службами скорой медицинской помощи или соответствующими специалистами о степени медицинского риска планируемого пациентом поведения или доступных ему методов самоубийства. Изъятие у пациента опасных для жизни средств совершения суицида или принуждение пациенту к избавлению от них.